Глава 25. Прямого отношения к происходящему не имеющее. Порой думаешь, что у некоторых людей к здравому смыслу есть какая-то особая, глубокая личная неприязнь. Просто жизненное наблюдение. Где-то во Владивостоке. Двое в серых костюмах внимательно следили за пассажирами, покидавшими здание аэропорта. Лица их были мрачны и полны сосредоточенности. Взгляды спорой профессионально прочесывали ретенькую толпу. «Вон тот!» — встрепенулся один. «Смотри, почти без багажа и с гитарой!» «Думаешь? А кто еще? По возрасту подходит!» «А по морде лица не особо!» «Ты и вправду думаешь, что он с родной мордой лица тайную инспекцию вершить полезет?» Первый снисходительно поглядел на напарника — «Секретность жишь?» «Ну, можно подойти пощупать. Много ты там нащупаешь. За его-то уровнем силы любую маску натянуть можно. Даже шеф не почешется». «Погоди, доложусь». Он коснулся артефакта. «Да, возраст примерно подходящий. По документам студент четвертого, точнее уж пятого выпускного курса. Воздушник заявился туристом». «Нет, уверенности нет». Но других подходящих я не вижу. Не приближаться, приглядывать? Понял. В другом конце города глава его, Пахтоменко Василий Васильевич, выслушав доклад службы безопасности, дрожащую рукой отер чело и, повернувшись к портрету его императорского величества, поежился под холодным того взглядом. «Дождались», — сказал он трогнувшим голосом. «И зачем ты, видать по привычке, осенил себя крестным знамением?» «А ошибки быть не может», — поинтересовался первый зам, чувствуя, как покалывает под лопаткой. «Может, от чего не может, все больно зыбко. Инспекция — это чтоб ей. А куда поедет?» «К нам обязательно. Ещё когда грозился. В Москву вызывать изволил. Мол, жалоб на тебя много, на коммунальщиков. Так, глава городских коммунальщиков подтопился, чувствуя, как на щеках вспыхивает стыдливый румянец. «Стараемся мы!» «Плохо стараетесь, плохо. Надо больше!» «В общем так, Савелий, с тебя замена асфальта!» «Так по осени меня лежишь!» «Так ваш осенний со снегами и сошёл!» В тон отозвался Василий Васильевич. «И теперь представь, поедет сам по городу, и что узрит, ямы прошлогодние, если не прошлогодние и развалины». «Ну, развалины?» — встрял глава ведомства культуры. «Это не просто развалины. Это объект исторической памяти. Можно сказать, наследие. Вот. А таблички бронзовые о том есть? Еще когда на них финансирование выделял? Может... Коммунальщик чуть втянул голову. Яма тоже того. Чего? Объявим объектом этой исторической памяти. Они же ж от основания города тут стало быть. Шутишь? Пахоменко покраснел. Да шутишься. Инспекцию не пройдем. Живенько отправят в Арктику. Пингвинам хвосты крутить. А у них нет хвостов. Осторожно заметил глава городского строительства. Человек в городских верхах Товый, необжившийся а потому слегка робеющий. «Отрастят специально для вас сиськи и хвосты. Одни доить будут, другие крутить». Мрачная перспектива будущего со всей своей реалистичностью стала перед Василием Васильевичем, который лучше, чем кто-либо, знал о проблемах Владивостока и окрестностей. «Значит так, ты, Савелий, асфальтом займешься и разверни там капитальный ремонт, типа облакораживаем». «Что?» «Все, Савелий, буквально все». «А бюджет?» «Сам изыщи, не маленький. Вон, претензию выдвини тем, кто асфальт клал. И вообще...» «Что еще? Кто у нас там жаловался больше всего?» Мэр наморщил лоб, вспоминая. «Там это...» — подала голос парфа Петровна. «Секретарь. Человек должности малой, но великого опыта, который позволил ей пережить трех мэров и несчетное количество иных перетурбаций. «Митинг стихий затевают». «Кто?» – подобрался Пахтовенко. «Матери?» «Какие, мать вашу матери?» «Обыкновенные?» К мэрскому гневу секретарь была привычна. Лишь позволила себе укоризненный взгляд по надоправой очков. Очки были столь же солидны и проверены временем, как сама Марфа Петровна, а потому взгляд получился выразительным. «Те, которым вы когда еще обещали сад с яслями построить, взамен старого?» Мэр прикрыл глаза рукой и простонал. «Автюков!» «Я!» — Автюков поерзал, чувствуя недоброе. «Сад где?» «Так бюджет!» «Ты мне, когда старый просил закрыть, чего пел? Что за год построишь новый? Вот сразу после торгового центра. И чего?» Автюков покраснел. обещание он помнил как и то, что строительство торгового обошлось в куда большую сумму, чем изначально предполагал. А там то одно, то другое. И как-то само так вышло, что с садом детским не заладилось. Если к вечеру стройка с места не сдвинется, я из твоего центра сад сделаю. А что? Мэр даже оживился. Там же же бассейн и каток. Но это не по закону. Вообще-то в договоре подала голос секретарь. «Есть пункт, согласно которому при невыполнении обязательств собственность...» «Понял», — Автюков побелел. «Начну. Вот сразу как... сегодня». «Но как... обыкновенно!» Василий Васильевич откинулся на кресло. «Или я не знаю, что ты троих магов из Петербурга выписал, чтобы они возвели новый дом для твоей любимой тещи, Прасковья Никеевны. Вот пусть на садике и потренируются». Благо, планы я еще когда подписывал. Стройматериалами ты тоже запасся. А митинг...» Он щелкнул пальцами. «Реорганизуйте. Пусть будет благодарственное шествие». Автюков сунул палец под воротничок, который показался вдруг тесен. «Так, Степенко, с тебя народные гуляния». «Когда?» «Завтра, чтоб тебя. Или послезавтра, на крайний случай. Объяви там, не знаю, день исторической памяти». «Ямы», — не удержался глава ведомства культуры. «Да хоть и ямы. Главное, чтоб массово, задорно с огоньком». «Как? Как-нибудь. У тебя вон целый дом культуры имеется. Соображай. Пусть там танцы, песни, ярмарку устрой, ремесел. Дом ремесел у тебя тоже имеется. Если ремесла мне не предоставишь, хрен тебе, а не увеличение бюджета. И главное, подведите к нему компанию». «Но такую, чтоб без перегибов, чтоб заняли, окружили теплом и вниманием, и чтоб он у нас так нагулялся!» Василий Васильевич стиснул кулак. «Чтоб ноги не держали, как нагулялся!» «Поить не рекомендую!» Вновь влезла Марфа Петровна. «Согласно имеющимся данным, его императорское величество алкоголь не употребляет и вовсе выступает за здоровый образ жизни!» «Чего?» Мэр нахмурился, не ожидал он от жизни этакого подвоху и обреченно взмахнул рукой. «Ну ладно, здоровый так здоровый. Объяви там день здорового образа жизни». «Ой, совсем здорового», – недоверчиво уточнил кто-то. «Ну, совсем уж не стоит, и народ организовать сложнее, и в целом будет выглядеть так, будто мы заранее знали». «Пусть почти здорового». Парад счастливых матерей, концерт, ремесла, шашлыки там. Бесплатный сельдерей благодарному народу. Школьников там пусть радостно грызут сельдерей. Терешков, школьники из тебя, чтоб колоннами и с сельдереем. И главное, радостно. Василий Васильевич, глава отдела образования, отер испарину. Ты невозможного-то не требуй. Школьников я тебе организую, и сельдерей тоже, но по отдельности. «А чтоб вместе и радостно...» «Да, не получится», — подтвердила Марфа Петровна, которая вырастила четверых сыновей, а теперь она внуков переключилась, а потому имела богатый личный опыт работы с детьми. «И вообще...» — встрепенулся Савелий, почти смирившийся с мыслью, что с новым домом придется погодить. «Почему именно сельдерей? Это какая-то иностранщина. Русский человек радостно гры сельдерей не может». Да, мне тут жена нашла одного, бы раздохнул, нутрициолога. Чего? Того, велел больше сельдерея есть, а он, гадость неимоверная. Пахтоминка аж перетернула. А про русского человека ты правильно, сельдерей это не патриотично. И вообще, надо что-то такое импортозамещающее, согласно актуальной политике. Капусту, предложил глава полиции, из нее еще щи делают. «Во!» Василий Васильевич поглядел с одобрением. «Капуста – это наш вариант!» «Еще свекла, если так-то...» Специалист по культуре прикрыл глаза. «Свекла – это вообще, можно сказать, национальный символ!» «Вот еще морковку можно раздавать!» – произнес кто-то. «Вот, правильно мыслите!» Мэр даже приопотрился. «В конце концов, и вправду, чего это мы? Давно надо было какой фестиваль придумать!» Морковки, капусты и свеклы. Ответом было тягостное молчание. Тут докладывают, что паренек вроде как блогер. На мгновение ожил начальник полиции. Турист, обозреватель. Может... Может, не может. Может, его к нам и заслали обозреть. Вот пусть и обозрит, но правильно. Ясно? И таблички. Егорыч, если я нынче же табличек на развалинах не увижу, я тебя... Пингвинам хвосты крутить? Хуже. Приемную организую, открытую, чтобы каждый мог прийти и жалобу подать. А ты будешь сидеть и слушать. Поверну, так сказать, тебя лицом к народу. Речка в Подкозельске имелость Козельчанка. теперь Бер еще подумал, что должно быть Подкозельск в честь речки и нарекли. Вроде как он близко к зельчанке находится. И мысль эта порадовала своей логичностью, привнеся в нынешнее пристранное бытие некоторую ясность. Начиналась она за деревней, широким водным рукавом, разрезавшим два берега. Некогда они не соединялись и мостом, но теперь от моста остались столбы, торчавшие из воды, и остатки настила. Чуть дальше речка вовсе разливалась таким озерцом, окаймленным зеленью ив. Берег был пологий, и песочек имелся. Может, оно, конечно, и не лазурный берег. Бер с разбега влетел в воду. И вылетел с воплем. Вода была ледяною. «Холодная?» – участливо поинтересовался Иван. «Да, сам попробуй!» Бер подошел и потрогал воду у берега. А вроде нормальная. «А дальше? Чего ледяная такая?» Его мелко знобило и... «А тут родники подземные открываются!» Раздался голос. «Доброго дня!» «Доброго!» бер поспешно поднял с песка майку, запоздало вспомнив, что к мокрой коже песок пристает на раз. «Анастасия, верно?» «Ага! Сегодня на ней был не сарафан, но шорты. Зеленые, в ромашке. Ромашки же украшали ей майку». «Майка сама Анастасию». «А ты у нас...» «Береслав». «Иван», — представился Иван, явно радуясь, что не успел раздеться. Бержа маялся. помыться -то толком он не сумел, но натягивать майку не хотелось. Грязная теперь и в песке. «Сюда не стоит ходить», — сказала Анастасия. «Тут девчата купаются». «Извините». «Да ничего». Просто они не любят посторонних, а вас они пока не видели. А почему вы одни? С вами Серега быть должен. Так ушел. Анастасия нахмурилась. Вот паразит. Так мы вроде не маленькие. Бер майка оттерся. Сами. Сами. Сами с усами. Ладно, пошли. Отведу. Куда? К запруде. А там купаться можно? Можно. «И купаться, и рыбу ловить, если вдруг желание возникнет. Раньше туда парни ходили». «То есть у вас тут девочки направо?» «Ага», – Анастасия улыбнулась. «Девочки направо, мальчики налево. Пока пару не найдут. А то ж мало ли...» Это было совершенно непонятно. Но уточнять Бер постеснялся. «Вы, главное, голову задурить себе не дайте», – посоветовала она со смешком. «Чего Серега показать успел?» быков улицу улицу контору вот и петровича видели и этот севрюгин приезжал бер забросил майку на плечо иван сумку подхватил в которой полотенце было и мыло. «Свалочь!» анастасия таська меня все так зовут анастасия как то оно непривычно тогда я бер а тут тоже непривыччная ну а ванька он всегда у нас ванька Она улыбнулась. Красивая. Еще вчера Бер поразился тому, до чего красивая. Высокая. Выше его будет на пол головы И раньше он, несомненно, застеснялся бы, смешался бы и постарался бы держаться подальше, зализывая раненое самолюбие. А теперь вот шел и любовался. Статная. Волос светлый. Коса в руку толщиной и ниже пояса спускается. В ней ленточки всякие, которые страсть до чего охота потрогать. И не только ленточки. Кожа загоревшая, э загар такой, что куда там солярию. И маечка на груди натянувшаяся, загар лишь подчеркивает. Или он маечку. Бер отвел взгляд. «Так чего хотел-то?» Таська Анастасия глянула с насмешкой, будто догадываясь об этих его мыслях. «А понять хотел. Вот тут у вас проблемы возникли, долги. Иван говорит, что у вас продукт уникальный. Молоко вот, сыры» что вы имперские поставщики. Ну и... и это же полный эксклюзив. Ага, полный. Это ты точно отметил. Только вот... Таська посмурнела. Продавать моего за гроши должны. Но почему? Договор старый. Мама наша подписала когда-то с Севрюгиным, с его подачи. Точнее, с фирмой его. И теперь обязана поставлять. Цена оговорена, количество. А больше почти не выходит. Мизер какой-то. Если бы еще коров прибавлялось, тогда бы мы могли и на свободную продажу, но... Договор, Бер задумался. Год еще остался. Севрюгин раньше на маму работал, вроде как управляющим. Помогал, то и это. Ну, пока мы маленькими были. Деньги маме понадобились, срочно, большая сумма. И он нашел вроде спонсоров. Они вкладываются, а потом забираются рами. Ну и... Подписали. «Да, а просто выплатить, закрыть долг». Мы консультировались, хитрый договор. севрюкин через год и ушел. И оказалось, что фирма-то его, вернее, его невесты, которая тотчас женою стала. А она уж приходится с Вериденко дочерью. Как-то вот так. И вот это, полный мать его, эксклюзив. «Ладно, Таська остановилась. Вы тут купайтесь, мешать не стану». «Если что, то дядька стан по пятницам баню топит». «Баню? Это хорошо». «Вот и ладно». Она не спешила уходить. Да и Бир не был бы против, чтоб осталось. Или тогда как-то мыться неудобно. «Анастасия, скажите, а продуктовый магазин тут есть?» «Нам говорили, что есть, но мы как-то не нашли». Иван замелся. «Автолавка будет завтра. Она посигналит, услышите?» «Сегодня, если хотите, Маруся принесет чего». «Не откажемся», – поспешно сказал Иван. «Нам бы вовсе договориться». «Собуровых попрошу. Мешок картошки притащат. Для начала хватит. Морковка и лук тоже свои. Пусть с прошлого года, но в целом еще неплохие. Хватит до нового урожая. Молока вот выписать могу, с фермы если. Или сами к утренней дойке подходите, нальют». «Только...» Анастасия посерьезнела. «Вы как покупаетесь, сразу домой, а то мало ли...» И ушла. «Вань!» Бер кинул майку на землю. Тело обсохло, дрожь прошла. «Слушай, а ты знаешь, что с картошкой делать?» «Нет. Ну, мы можем к сосне сходить. В гугле точно рецепты будут». «Это да!» Бер подошел к краю и потрогал пальцами воду. «Теплая. Да и здесь она иной была». Речка снова разливалась таким круглым озерцом, диво ровным, аккуратным, будто вычерченным Песчаная коса, зеленая травка и зеленоватая же гладь воды, которую порой тревожили расползающиеся круги. «Тут рыба есть», — сказал Иван. «Можно будет порыбачить. Рыба вкусная». Помолчал и добавил. «Вкуснее жуков». «Верю». Бир заходил медленно, правда, холода больше не было. Напротив, вода успела прогреться и мягко, успокаивающе обволакивала кожу. «А ты умеешь?» «Что?» «Рыбу ловить?» «Ну, к сосне пойдем?» «Пойдем», вздохнув, согласился Иван. «Правда, спросить-то спросим, но удочки все равно нужны будут. Хотя...» «Что?» «Да так, надо подумать. Раньше я без удочки умел, но давно...» В общем, давай мыться, пока комары не налетели. Домой возвращались по знакомой уже тропинке. Речная вода, пусть слегка пахнувшая тиной, успокоила и раздражение сняла. И кожа дышала. И в целом жизнь показалась вдруг не такой и поганой. Подумаешь? О, огромная фигура кого-то из братьев Соборовых возвышалась над собором Говоришь, скоро явится. А мы тут ждем вас. Серега или семён Доброго вечера, – поздоровался Бер, привычно уже шлепнувший себя по шее. Комары по вечерней прохладе очнулись, а может, у них и время ужина подошло. Во дворе кое-что изменилось. Исчез огромный трактор, да и машина тоже. Правда, пожитки из нее выгрызли у двери и даже вязаным ковриком прикрыли. Зато появился тип, который прятался в тени серёги И главное, было в нем что-то такое, до да более беру знакомое. Что? Не сказать, чтобы высокий, сухощавый, жилистый какой-то и морда весьма обыкновенной, при том, что в целом черты лица правильные. И главное чувство такое, что типа этого берг где-то довидел. «А мы вот третьего вам привели!» Сказал Серега и подтолкнул типа вперед. «Сашка, стало быть!» Уголок рта типа дернулся, но руку он протянул. И пожал так, что у Бера кости затрещали. Главное в глаза смотрит и давит, давит. Только хрена ему, если надеялся, что Бер пощады запросит. Может, Рустам он и не вышел, Но все одно же ж крови Волотовых. Так что выдержал. И даже оскалился в ответ дружелюбной улыбкой. А это стало быть Иван. Это Бер. Агроном, значит, и культуролог. Главное, что Серега говорил это вполне серьезно. Еще и пальцем тыкнул, чтоб ошибке не вышло. А это у нас император. Вот тут Бер и понял. Головой мотнул, потому как быть такого не могло. Вот совсем не могло. И никак не могло. Рот приоткрыл, а руку ему тряхнули так от души и тихо-тихо произнесли «Молчать!». А Ивану и вовсе кулак показали. У того ухо тернулось и бред, и солнце в макушку. Потому, потому губы сами в нервной улыбке растягиваются. «Кровать мы чуть попозже притащим», – брательник прихворнул. «Но вы не переживайте. Обустраивайтесь, покажете тут, что и где». Конечно, Бер высвободил руку, со всем нашим верноподданническим удовольствием. Я же говорил, что славные ребята, с чувством юмора. Вы это, приберитесь там, а я Аленке скажу, чтоб ужин принесла.